Спустя десяток секунд мы благополучно переместили трупы за сортир и решили самую малость помародерствовать. Сняли две разгрузки с магазинами, присвоили по автомату и поделили магазины третьего. Затем я распахнул люк выгребной ямы и швырнул в нее лишний автомат. — Может, все-таки не стоит? — неуверенно пробормотал Джо. — Тут, в принципе, темно, не видно ни хрена, а? — Не переживай, я не дам тебя засунуть в эту вонючую яму, — успокоил я его. — Если нас все же поймают, я тут же тебя пристрелю, яволь. — Спасибо, братан, ты такой добрый, — возмущенно вскинулся Джо. — Пристрелю? А если патроны кончатся? — Тогда зарежу. — Или на худой конец шею сверну, — пообещал я. Но в любом случае можешь не беспокоиться. В говне тонуть тебе не придется. А теперь взяли. Мы аккуратно спустили в выгребную яму трупы гвардейцев. Зловонная жижа приняла их почти без всплесков, как болотная трясина. Почавкала и засосала, надежно скрыв следы злодеяния. — Неплохо было бы помыться чуток, — заметил я, с облегчением захлопывая крышку выгребной ямы. — Мне кажется, от нас дерьмом разит за версту. — Это только кажется, — опроверг мое предположение Джо. — Пошли работать, там тебя умоют кровью. — Сострил носом в жопу, — беззлобно отпарировал я. Давай, двинули к погребу. Прокравшись за домом, мы немного посидели из-за угла, изучая обстановку с помощью осколка зеркала. Судя по всему, пропажей троих хлопцев никто пока не обеспокоился. Вовсю наяривал ансамбль, раздавались задорные корейки, гости развлекались разухапистым переплясом, на просторном пятачке меж столами. Я мимоходом с удовлетворением отметил в тыльной стене дома три распахнутых настиж окна, в коих решетки отсутствуют напрочь. — Правильно. Зачем салаудину решетки? — Ограбить главу Тейпа может решиться только законченный идиот или самоубийца. — Хотя нет. Самоубийца наверняка выберет себе смерть попроще. Возле заветной бочки копошились трое парней из обслуги. Наполняли пустые кувшины из краника и тут же разносили их по столам. Действовали ребятишки сноровистые, быстро. Прожорливые гости не давали расслабиться. Но вряд ли кто из них обратит внимание на такие глупости, как странные шевеления в районе расположения погреба. — Есть дела поважнее? — Пошел, — скомандовал я. Джо рухнул под забор и медленно пополз, замирая темной массой через каждые два метра. Вот он добрался до двери погреба и юркнул внутрь. Трое у бочки — ноль внимания. Выждав момент, когда с наполненными кувшинами ушли сразу двое, я быстренько пошлепал вслед за Джо. поедая глазами широкую спину оставшегося в одиночестве виночерпия и, пребывая в готовности замереть на месте, будя вдруг он решит посмотреть в мою сторону. Обошлось, однако. Вот он погреб, вот дверь. Плюх-плюх, и я благополучно скатился по ступенькам, поджидавшему меня Джо. Прям как в кино. Возбужденно пробормотал боевой брат, озираясь по сторонам. — Они там себе гуляют, ни сном, ни духом, а тут враги шарят пачками Безобразие! — Давай на шухер! — распорядился я, скоренько осмотревшись. Тускла лампочка под потолком, штабеля бочонков и бочек, стеллажи с какими-то банками. Насос присутствовал. Один шланг погружен в 50-литровый бочонок с ополовиненной крышкой. Второй струится по ступенькам вверх. Все предусмотрено. Осталось только качнуть энное количество раз. — Если кто полезет, бей очень аккуратно, — посоветовал я соратнику. Шумы категорически противопоказаны. Джо встал на изготовку слева от входа. Я извлек из рукавных карманов пакеты с галлюциногеном, распотрошил их ножом и высыпал порошок в бочонок. Вино шумно вспенилось, и тут же пришло в стабильное состояние. Никаких намеков на присутствие народного состава. — Пошел, родимый! — с придыханием пробормотал я, вцепившись в рукоятку насоса и производя ритмичные качки. Вино в бочонке начало медленно убывать. Спустя три минуты ватерлиния опустилась практически до самого дна бочонка. Шланг, шумно хлюпая засасывал последнюю порцию ароматного напитка. «Идет — Идет! — встревоженно прошипел Джо, поднимая приклад автомата над головой. — Прими в сторону! Тебя видно с прохода! «Сколько — Сколько! — тихо поинтересовался я. подбирая с пола разорванный пакет и отскакивая в сторону. «Один!» — прошептал Джо. «Сейчас я его!» «Беги сюда!» — распорядился я. Посетила вдруг более рациональные мысли. «Сядем за бочонками, посмотрим, чего ему надо. Быстро!» Джо кошачьими шажками отскочил от ступенек, и мы улеглись за штабелем бочонков. наблюдая за входом через отверстие в поддоне Послышались неторопливые, по-хозяйски уверенные шаги. В поле моего зрения показались здоровенные ступни, обутые в мягкие самодельные чувяки. Ага, наверняка тот самый виночерпий, здоровенный параниша, орудовавший бочки. Потоптавшись у бочонка, Виночерпий неожиданно по-русски пробормотал «Эх, что за фуйня!» и, отопнув в сторону порожнюю емкость, в два приема выкатил из угла новый бочонок. Затем послышался увесистый удар и треск ломающихся досок. Видимо, Верзила кулаком проломил крышку бочонка, не желая прибегать к помощи чего-нибудь более подходящего для этой рутинной процедуры. Еще раз выругавшись, теперь уже по-чеченски, виночерпий пару раз причмокнул, пробуя вино, прямо из пригоршни, крупные капли обильно брызнули на пол и утопал прочь. Облегченно вздохнув, мы с Джо переждались десяток секунд, поднялись по ступенькам и осторожно выглянули из погреба. в этот раз безболезненно переползти обратно не получилось возникли непредвиденные осложнения поджелоб досадливо прошептал джо присмотревшись к пространству между домом и забором вина ему жалко сейчас еще шум подымец котабаза действительно верзила виночерпий повел себя совсем не по праздничному пока мы пережидали он резво утащил в пункт нашего последующего перемещения каких то двух парней и теперь надсадно орал на них временами перекрикивая оглушительный звук ансабля парни вовсю отпирались верзило хватал их за грудки и живописно потрясал огромным кулаком перед лицами супостатов он подозревалый в краже вина высказал я Наиболее разумное предположение. Бочонок-то пустой, а кроме него, по всей видимости, в погреб никто другой заходить не должен. Значит, кто-то перелил вино и незаметно вытащил его из погреба. Так он думает. Не завидую этим тем парням. Больно здоровый этот Кравчий. — Не завидую я нам, — зло пробормотал Джо. — Сейчас там... Разборка затянется, будем тут куковать.